И в этот час, как было уже сказано, он сильнее всего ощущал ее странное очарование. Больше не была она доильщицей, но воплощением женственности. Полушутя называл он ее Артемидой, Диметрой и другими причудливыми именами, которые ей не нравились, потому что она их не понимала. «Зовите меня Тес.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 «Ради бога, Деп, подставь руки под насос. Ей-богу, если бы лондонцы знали, какая это грязнуха, они бы покупали масло и молока еще меньше, чем теперь. А это не так-то просто». Кончали доить коров, и тут Тесс, Клэр и все остальные слышали, как миссис Крик отодвигает в кухне тяжелый стол от стены. Эта процедура неизменно предшествовала каждой трапезе.